Под одну опалу с такими видными людьми, как Остерман и Миних, подпал и относительно темный человек Обергов маршал Левенвольт. Обязанный своим возвышением в фавору Екатерины первой, он выдвинул Остермана, которого, как мы видели, бестужевская партия иначе не называла как креатураю, креатураю Левенвольда. Теперь Левенвольт пал вместе своей креатурой ненавидимой русскими. как сильный по своему придворному положению член немецкой партии без сочувствия и со стороны немцев, которые не могли найти в нем ничего хорошего, не могли толковать, что Россия много потеряла в Левенвольде, как толковали, что Россия не заменит Остермана и Миниха. Левенвольд заслужил личное нерасположение или советы, хотя и оправдывался, что действовал по приказанию правительницы, но такие оправдания в подобных случаях не принимаются. «К нынешней государыне, — говорил Левенвольд, — я всегда имел свое должнейшее почтение. А что в торжество дня рождения принца Иоанна для нее при публичном столе поставлен был стул с прочими дамами в ряд, — То сие очень ино по приказу принцессы, а не по моему рассуждению. И хотя я при том ей представлял, что необидное ли то будет цесаревне, однаждш она мне именно приказала, чтоб тарелку положить так, как выше написано. И я, дяк, как сама выйду, то уж сделаю, что надо. Головкин, Менгден, Тимоязев, Яковлев допрашивались как слишком усердные слуги падшего правительства. По окончании исследования 13 января Сенат получил указ судить их по государственным правам и указам. Кроме сенаторов для этого суда приглашены были и другие лица, президенты коллегий. По выслушанию экстрактов из дела долго рассуждали, потом начали собирать голоса с младших. Остермана приговаривали к смертной казни просто. Князь Василий Владимирович Долгорукий имел слабость произнести смертную казнь колесованием, Миних приговорен был к четвертованию, Головкин, Менгден, Левенвольд и Тимирязев к отсечению головы. Бестужев, или находившийся еще под впечатлением недавнего суда и приговора над ним самим, или желая показаться великодушным перед иностранцами, говорил, что Секретариус Оксонского посольства Петцольду, что приговор, произнесенный судную комиссией над Астерманом с товарищами, ужасен, что канцлер князь Черкасский и генерал-прокурор князь Трубецкой настояли, чтобы Астерман был приговорен к колесованию, а Мини к четвертованию, но что он без стужев надеется на милосердие императрицы и вместе с листоком употребит все старания, чтобы от милосердия оказалось именно в этом случае. 17 января утром по всем петербургским улицам раздавался барабанный бой. Народу объявили, что на следующий день в 10 часов утра будет совершена публичная казнь над врагами императрицы и нарушителями государственного порядка. 18 числа с раннего утра толпа уже начала собираться на Васильевском острове на площади перед зданием коллегии. Здесь астраханский полк окружал эшафот, на котором виднелись птицы, Роковое бревно, плохо. Арестанты в то же утро были переведены из крепости в здание коллеги, и как только пробило десять часов, их начали выводить на площадь. Впереди всех показался Стерман, которого по причине болезни в ногах вели на извозящихся санях в одну лошадь. На нем был небольшой парик, черная бархатная фуражка и старая короткая лисья шубка, в которую он обыкновенно сидел у себя дома. За Остерманом шли Миних, Головкин, Мергден, Левинвольт и Темерязев. Когда они все были поставлены в кружок, один подле другого, четыре солдата подняли Остермана и взвесили на эшафот, где посадили на стул. Сенатский секретарь начал читать приговор, который Остерман должен был выслушивать с обнаженной головой. Бывший великий адмирал обвинялся в утайке духовной Екатерины I. составление проектов, где доказывал, что Елисаветы и племянница ее не имеют права на престол, и предлагал для предотвращения всяких опасностей выдать Елисавету замуж за чужестранного богового принца, а паче всего дерзнул составлять проекты о преобращении к наследию русского престола дочерей Мекленбургской принцессы Анны. Он же Остерман учинил императрице еще разные озлобления. Кроме того. Не представляла лучшие предосторожности к защите государства. В важных делах с прочими поверенными персонами откровенных советов не держал, но обыкновенно поступал по собственной воле. К некоторым важным делам в предосуждение всего российского народа употреблял чужих наций людей, а не российских природных, и, будучи в своем министерстве, имея все государственное правление в своих руках, многие славные и древние российские фамилии опровергать и искоренять, у монархов возлобление приводить и от двора многих отлучать, и жестокие и неслыханные мучения и экзекуции, как над знатными, так и над незнатными не щедя и духовных персон в действие производить и между российскими подданными не согласие вселить старался и тому подобное. После прочтения приговора солдаты положили у астермана на пол лицом вниз, плочье обнажили ему шею, положили его на плаху, один держал голову за волосы, другой вынимал из мешка топор. В эту минуту подходит к осужденному тот же секретарь, вынимает другую бумагу. И читает, «Бог и государыня даруют тебе жизнь». Тут солдаты и палачи подняли его, снесли с эшафота и посадили на прежние сани, на которых он оставался все время, как читали приговоры его товарищам. Миниху читали, что он не защищал духовной Екатерины Первой. Хлопотал больше других о возведении Берона в регенты, того же Берона неизверг для частных своих выгод, причем обманул солдат, сказавши им, что регент притесняется соревнувались рету ее племянника и кого они хотят государем, тот и быть может принц Иоанн или герцог Голштинский. Делал нынешней императрице многие озлобления, представлял шпионов наблюдать за нею, команду и армию не берег людей, позорно наказывал офицеров без суда. растачал государственную казну. Головкин, Левинвольт и Менгден обвинены в стараниях в пользу принцессы Анны. Кроме того, второй в расточении суммы, собиравшейся от казенной продажи соли, а третий в злоупотреблениях по президентству в коммерческой лиге. Тимирязев за известные нам движения в пользу бывшей правительницы всем этим лицам объявлено было помилование без возведения на ешфот. Востормане после помилования не заметили никакой перемены, кроме некоторого дрожания рук. Мини хвился себя все время мужественно и гордо, Левенвольд спокойно и прилично, а в головке неименгдане. Зрители заметили молодушей. Когда народ увидел, что во вчерашнем объявлении его обманули, никому не отрубили головы, то встало волнение, которое должны были усмирить солдаты. Некоторые могли быть недовольны тем, что не видали, как рубят головы людям; другие могли быть недовольны тем, что недавно рубили же головы Долгоруким, Волинскому, за что же помилованы Остерман, Миних и Левинвальд. Но историк должен заметить, что после кровавых примеров Анненского царствования никто из людей враждебных и опасных правительству не был казнен смертью. При допросах никого не пытали.